Глава 21. Поместье сестры мало чем отличалось от моего. По сути, такой же проект здания. Разве что обстановка мебели внутри различалась. В остальном же я словно бы приехал к себе домой. Встретили меня достойно. Слуги Амелии сразу же засуетились, стоило мне только выйти из машины. Они предложили еду и предоставили свободную комнату, если я пожелаю отдохнуть после дороги. Одним словом, В гостях я чувствовал себя комфортно, пусть меня и не покидало чувство, что старшая сестра пытается растянуть время. Спустя же некоторое время Амелия пригласила меня к себе в кабинет для разговора один на один. Я оставил своих слуг внизу, а сам поднялся к ней наверх. Тимофей выразил переживание на этот счет, однако я его убедил, что все в порядке. В конце концов, реши Амелия на меня напасть первой, и ничем хорошим для нее это не закончилось бы. Поэтому я спокойно вошел в ее кабинет и сел в кресло, оглядев девушку с ног до головы. За время нашей последней встречи она никак не изменилась. Все те же короткие черные волосы, выразительные зеленые глаза и шикарная фигура. Разве что холодная маска стала выглядеть более естественно. Не буду лукавить и врать, что очень рад нашей встрече, учитывая сложившиеся обстоятельства. Решил я не ходить вокруг да около и сказать прямо в лоб то, что думаю, обращаясь при этом к ней на «ты». Твои слуги напали на мое предприятие. Они утверждают, что это не самоуправство и что бойцы подчинялись твоему прямому приказу. Правда это или нет, могут узнать менталисты, проникнув в их разум. Тут я взял паузу, наблюдая за реакцией девушки. Допустим, они узнают правду. Поняв мой намек, что я жду от нее ответа, осторожно сказала Америя. «Чего ты добиваешься разговором со мной?» «Я могу, как ты сама уже понимаешь, не доносить случившееся отцу», сказал я, смотря на безэмоциональное лицо девушки. «Сделаем вид, что ничего не случилось. Взамен я попрошу от тебя две вещи. Первое: Ты больше не будешь строить против меня козни» по крайней мере, в ближайшие три года. Вторая — ты будешь должна мне одну небольшую услугу. Немного ли ты просишь?» От ее тона так и повеяло холодом, будто бы подтверждая данное ей прозвище в Академии. «Даже если отец решит, что на мне лежит вина, разве мне не проще будет принять наказание, нежели ходить у тебя в должниках? Подумай сама. В отличие от близнецов, которым уже довелось со мной столкнуться, у тебя есть что терять». Например, свою репутацию. Девушка практически никак не отреагировала на мою провокацию. Я же многого не прошу. Всего до три года перемирия и услугу. Это не так много. Тем более я уверен, что Дмитрий-младший не попытается воздействовать на меня через тебя. Ты считаешь, что меня с Дмитрием-младшим что-то связывает? Не выдавая своих настоящих эмоций, ответила старшая сестра. И надо отметить... Ни один мускул на ее лице не дрогнул, будто она уже была готова к этому вопросу. «Скорее знаю» и лишний раз убедился для себя в этом. Ухмыльнулся я в ответ, но моя провокация на эмоции вновь провалилась. Надо признать, ее актерское мастерство выросло на пару уровней. «Так или иначе, для тебя это будет сущим пустяком, и какого рода услугу ты от меня хочешь?» В этот раз многозначительно посмотрела на меня девушка. «Пока не знаю». Развел я руками, и, судя по поднявшимся на миг бровям, я таки сбил с нее эту холодную маску. «В данный момент мне от тебя ничего не нужно. Однако ничего неуполнимого или сверхсложного я просить, конечно же, не стану. Могу попросить помочь избавиться от дурных слухов в академии, например. Или прийти со мной на бал, чтобы повысить статус в глазах окружающих. Так или иначе» хуже от моей просьбы тебе не станет. Тем более мы все это заверим в соответствующих договорах, так чтобы по истечении срока я не воспользовался своим положением. Мне надо подумать», — коротко ответила девушка после моих слов. «Я не буду против перемирия до момента, пока ты учишься в академии, если только ты первым не захочешь его нарушить. Однако с услугой сложнее. Я не могу поверить тебе на слово, что ты и не обманешь, и не воспользуешься расплывчатыми формулировками в документе. «Если тебе угодно, сестра, я могу поклясться своей аристократической честью». Вот тут, как бы Амелия не пыталась это скрыть, но в ее глазах читалось омерзение от сказанных мной слов. И я, похоже, догадывался, почему. Даже у меня, чья мать была простолюдинкой, она есть. «Я в этом не сомневаюсь, ведь отец признал тебя как своего сына». Холодно ответила Амелия, однако уже не так хорошо скрывая эмоции. Похоже, все-таки она презирала меня из-за происхождения в первую очередь, а не из-за своего высокомерия. Однако история знает множество случаев, когда эту клятву нарушали. Я же не хочу становиться ее частью. В таком случае впрямь ничего не поделаешь. Пожал я плечами. Я от своих условий отказываться не хочу, и идти на компромисс тоже. В конце концов, Это твои слуги заставили меня лететь назад в столицу, когда у меня и так работы по горло? Можешь подумать неделю. Ну а затем, что будет, то будет. Что насчет моих слуг? Подняла немаловажную тему старшая сестра. Твои слуг я сегодня отпущу. Только пришли за ними своих людей и транспорт. Сказал я, скрестив руки на груди. И еще. На твоем месте я бы не рекомендовал стирать слугам память или как-то влиять на их показания. Их признание записано на камеры видеонаблюдения. И то, как они нападают на предприятие, тоже. На этом разговор можно закончить. В таком случае мои служанки могут тебе как-нибудь помочь, чтобы компенсировать потраченное время?» Чистой извеживости спросила Амелия, поскольку гостю всегда требовалось оказывать достойное внимание. «Некоторые из них очень красивы, и с ними можно приятно провести время». Последние слова она произнесла уже привычным мне холодным тоном, но они все равно прозвучали как издевка. Видимо, она так тонко намекала на мое низкое происхождение и тот факт, что меня могут интересовать подобные связи. Что ж, вполне очевидная реакция, учитывая, что я на протяжении всего разговора не раз пытался ее колоть острыми словами. Скорее уж я удивился бы обратному, не попытаясь она хоть немного задеть меня словами. В таком случае это могло значить, что она против меня планы и что уколы здесь и сейчас не будут иметь никакого смысла. Увы, но у меня полно дел, не требующих отлагательств», — сказал я, поднимаясь с кресла. «Так или иначе, благодарю за предложение. Ответ можешь прислать в моё поместье». С этими словами я вышел за дверь и, с упражнением слуг Амелии, покинул её поместье. Я совсем не хотел тут задерживаться и уж тем более пытаться выяснять отношения с сестрой только из одной брошенной фразы. Главное, что на одну проблему стало меньше. Если даже она вдруг не согласится на мои условия, ей же будет хуже. А остальное меня волновать не должно. И поскольку я вынужден вернулся в столицу, то решил встретиться с Бореем и обсудить некоторые покупки, в частности, пилюли, которые могли бы ускорить мое магическое развитие. Знаешь, Евгений, я с тобой знаком не первый день и обычно не интересуюсь запросами клиентов, и все же. Зачем тебе пилюли, которые предназначены для магов седьмого круга? Удивленно спросил Борей. После того, как я сделал у него довольно большой заказ. Просто я надеюсь, что тебе не взбрело в голову их взять для себя. Я, конечно, сильный, но не отчаянный, чтобы вот так напрямую их использовать. Рассмеялся я в ответ Борею сидя на диване у него в гостях. Можешь считать, они нужны для личных нужд. К слову, как твоя жизнь? Движься потихоньку, я бы сказал. Улыбнулся в ответ мой друг. Если не считать мой недавний конфликт со старшим братом, то практически ничего не происходит. Это только тебя окружает приключения. Я не сказать, чтобы этому очень рад. Едва слышно вздохнув, ответил я. Лучше уж рутина, нежели когда сотни боевиков пытаются тебя убить. «Хуже может быть только бесконечная работа с бумагами. Бюрократия, как она есть», — ответил на это Борей. «У всех аристократов с этим схожая проблема. И с ней ничего не поделаешь. Кстати говоря, я, похоже, скоро сменю свой род деятельности». «В каком смысле?» — удивленно спросил я, после чего заметил хитрую улыбку на лице парня. «Да, похоже, мне пора переквалифицироваться в Купидона». Его улыбка растянулась чуть ли не до ушей. Сначала ты ко мне приходила за советом, как предложить Снежане встречаться. Теперь София пришла за тем же советом. София? Я даже не сразу поверил своим ушам. Она у меня ассоциировалась со скромностью, и мне было тяжело представить, чтобы она сделала первый шаг на встречу отношениям. Не думал, что она так быстро найдет себе пару. Да она, похоже, и не искала. Тут Борей намеренно взял паузу чтобы еще сильнее привлечь внимание к словам. София пусть пока пытается перебороть себя, но собирается признаться в чувствах к Роберту. И почему я нисколько не удивлен? Хмыкнул я, вспоминая сцену на вечеринке, и то, как девушка энергично потянула парня за собой. Что ж, надеюсь, что не все сложится, и что ее чувства будут взаимны. А в то же время наши холостяцкие ряды все редеют. Вновь улыбнулся в ответ на это Борей. Без пары остались только я, Даниэль и Никита. «А как же Геневард? спросил я. «Он ведь тоже ни с кем не встречается». «Он исключение исправил, сам понимаешь». Покачал головой Борий. К слову, Даниэль, кажется, никогда не женится, если только ему рот не навяжет жену. У него на уме только дуэли и готовка. Да и с Волковым похожая история. Ему больше близка тема бесконечного самосовершенствования» нежели хоть какое-то там общение с противоположным полом. Это даже не мои слова, а его самого». «А что насчет тебя?» — спросил я. «Не думал начать встречаться. Это новый необычный опыт, как минимум. Было бы еще с кем». С улыбкой на лице ответил мой друг. «У Светланы, например, все еще нет парня. Так что можешь действовать». Не удержался я от небольшой подколки друга. Тем более у нее Софии соревнования, кто быстрее найдет себе пару. И ты бы помог сестре Светлане пойти на более решительный шаг. Во-первых, тренер на поле не выходит. Ответил мне шуткой на шутку Борей. Во-вторых, я с ее боевым характером не уживусь. Так что встречаться я начну тогда, когда пойму, что она та самая, с кем я буду готов разделить остаток своих дней. Лучших слов и не скажешь. Сказал я, после чего услышал, как на телефон пришло сообщение от Анны. Закончив с покупками, я еще немного поговорил с Бореем, обсуждая разные темы, после чего покинул его поместье и, сидя в Магакаре, прочитал письмо. И его содержимое мне совсем не понравилось. «Что-то случилось, молодой господин?» — спросил Тимофей, сидя за рулем Магакара. «Да вот, похоже, призраки прошлого решили меня навестить», — ответил я. Тактично умолчав о том, что последние новости связаны именно с Тимофеем в первую очередь,